Глава шестнадцатая. Итак, Мещеряков отец умер, но дочь его осталась жить. Анна провела в больнице почти неделю, но память о прошлом к ней так и не вернулась в полном объеме. Иногда всплывают какие-то кусочки, но в целом я почти ничего не помню. Ни моих первых родителей, ни вторых, ни своего родного отца. Зато выяснилось, что пережив кому, Она исцелилась от другой своей проблемы. Ее больше не тянуло к мужчинам, от слова «совсем». «Какое удивительное ощущение! Такая легкость во всем теле образовалась. Вы бы знали, как гадко и тяжело мне было раньше, когда я готова была наброситься на каждого встречного мужика. А теперь нет. Плевать мне на них с высокой колокольни. Ха-ха! Кончилась их власть надо мной!» Теперь с папочкиными деньгами заживу в свое удовольствие. «Повезло», – не скрывая легкой зависти, прокомментировала Фима. «Повезло, что мной занялся настоящий специалист, а не те шарлатаны, которые меня таскали Крючковы. Пока я лежала в больнице, мной заинтересовался Никита Максимович. Вот это гениальный психиатр. Несколько сеансов с ним, и я думать забыла о своей проблеме». Он помогает только тем женщинам, у кого проблемы в личном плане? Почему?» – удивилась Аня. «Всем. И мужчинам, и женщинам, и молодым, и старым». «Даже старым? Хочешь, я тебя к нему отведу?» «Было бы неплохо». Старалась Фима не для себя. Ее не оставляла надежда исцелить тетушку Римму от панического страха перед шаровыми молниями. Ведь этот страх... фактически загубил всю ее жизнь сделал ее зависимым человеком и насколько помнила фима сколько бы и каких бы врачей не посещала ее родственница но гипноз к тетушке еще ни разу не был применен и вдвоем с павликом они стали уговаривать свою тетушку римму сходим вдруг гипноз на тебя благотворно подействует ты станешь другим человеком перестанешь прятаться от грозы если бы ты знала как надоело залеплять раковины и водопроводные краны». Под давлением Павлика с Фимой тетушка согласилась. Никита Максимович оказался сама любезность и очарование. Мягкие манеры, мягкие руки, мягкие черты лица и мягкий обволакивающий голос. Было понятно, что этот человек – отличный гипнотизер еще до того, как он приступил к сеансу. Впрочем, на самом сеансе брату с сестрой присутствовать не довелось, им велели ждать снаружи. Длился сеанс около получаса, но когда старушка вышла, то Павлик тут же сунул ей под нос смартфон со скачанным в него видео грозы. Вот уж это была гроза так гроза. Молнии сверкали и били всюду, куда попало. Летали какие-то светящиеся вспышки, которые вполне можно было принять за шаровые молнии. Обычно тетушку от таких зрелищ моментально прошибал пот. Она бледнела и убегала подальше от экрана. Но тут она и глазом не моргнула и лишь недовольно спросила. «Зачем ты мне показываешь это?» «Тут шаровая молния. Тетя, смотри, какая яркая и опасная. Как ударит одни головешки, от человека останутся!» «Глупость какая-то», — пожала плечами тетушка. Другие мальчики твои годы девочками уже интересуются, а ты грозы боишься. С тобой точно все в порядке». «Ура!» — завопил Павлик, и тетушка снова поморщилась. «С тобой точно не все в порядке. Чего ты кричишь? Кто тебя воспитывал?» «Что я? Зато с тобой все в порядке». «Со мной и так всегда все в полном порядке», — несколько сварливо заявила тетушка. За собой лучше последите». В голосе ее слышалось раздражение, но брат с сестрой в порыве радости не обратили на это внимания. «Вот будет сюрприз для родителей, когда они вернутся». Тетушка тут же отреагировала и снова в каком-то негативном ключе. «Уехали!» сердито воскликнула она. «Оставили меня одну с двумя детьми. Я за ними и следи, я их и корми, я их выгуливай». а сами умотали отдыхать. Хорошенькое дельце». И всю дорогу до дома тетушка ворчала, не переставая. Дома у нее нашлось еще несколько поводов для недовольства, и весь вечер тетушка была в плохом настроении. Павлик с Фимой недоумевали. Такого на их памяти еще не бывало. За исключением своего страха перед шаровыми молниями тетушка Римма других недостатков не имела. Она прекрасно и очень вкусно готовила, и к тому же была всегда мила и неизменно доброжелательна к своим близким. Что же с ней случилось сейчас? Мне она больше нравилась, когда боялась молний. Может, это какой-то побочный эффект от проведенного сеанса? Звони этому Никите Максимовичу. Никита Максимович ничуть не удивился. «Такие побочки случаются, и довольно часто». Вылез еще какой-то психологический блок. Ничего страшного. Приводите свою тетушку ко мне завтра, я вас приму без записи». После очередного сеанса тетушка обрела былое благодушие. Находиться с ней рядом стало одним сплошным удовольствием. Но вот беда. Она начисто разучилась жарить свои фирменные блинчики, которые раньше ребята лопали на завтрак, обед и ужин. Нет, тетушка жарила их и теперь. И даже делала это с удовольствием. Но есть ее стрепну стало совершенно невозможно. Если раньше блинчики были легкими, ажурными и таяли во рту, то теперь на тарелках лежало нечто неаппетитное, больше похожее на старую башмачную подметку. Слопать их согласились только бродячие собаки. Повезем тетушку снова к нашему доктору, спросил Павлику сестры. Нет уж, хватит с нас экспериментов. Неизвестно, что он ей там в другой раз наколдует. Может, она петь начнет или в три часа ночи чечетку отплясывать примется. — Ну как же без блинчиков? — тоскливо поинтересовался Павлик, который, признаться, был большим обжорой, водился за братцем такой грешок. — Ничего, — мужественно возразила Фима. — Я и сама натренируюсь печь блины. Помнится, тетушка при мне несколько раз их готовила. Ничего хитрого в всем процессе не было. Замешала тесто и в два счета нажарила им всем блинчиков. Павлик снял пробу и заявил, что получилось отменно, даже лучше, чем в свое время получалось у тетушки Риммы. Таким образом, проблема была решена. Правда, возникла еще одна. Блины тетушки Риммы, которые она пекла безостановочно по три раза в день, теперь нужно было куда-то утилизировать. Выкинуть, рука не поднималась, приходилось скармливать бездомным животным. Которые к этому настолько привыкли, что теперь регулярно появлялись возле их дома, ожидая угощения. В промежутке между завтраком обедом и ужином собаки далеко не уходили, видимо считая, что от добра-добра не ищут. И постепенно, возле подъезда Фимы, к неудовольствию жильцов, образовалась внушительных размеров собачья стая. На все претензии соседей Фима с Павликом лишь разводили руками. Последствия лечения гипнозом нашей тети. Ничего не можем с этим поделать». Потом все жильцы потихоньку привыкли к животным, затем стали находить даже милыми, и в конце концов всех собак жильцы разобрали себе по квартирам. Так что лечение тетушки Римы гипнозом, можно сказать, даже принесло пользу там, где никто и не ожидал. А у Ани, после лечения гипнозом у того же Никиты Максимовича, все в полном порядке. Никаких побочных симптомов у нее не вылезло. Может быть, потому что Аня вышла замуж за своего Никиту Максимовича, и тот в приватном порядке имеет возможность корректировать вылезающие проблемы раньше, чем о них становится известно окружающим. Как знать, но сама Аня выглядит счастливой, а уж ее муж и подавно. У Фимы с участковым Арсением продолжается романтический период их отношений. Каждый вечер после работы Арсений появляется возле дома Фимы, и они идут куда-нибудь. Такая жизнь Фиме даже нравится больше, чем расследовать преступления вместе с любимым мужчиной. Ну а что же, спросите вы, Вика с Каблуковым, как дела у них? Давнишний спор Вики с ее подружкой, сумеет ли она влюбить в себя Каблукова, давно ею выигран. Да она о нем не вспоминает, ни к чему это счастливой невесте и будущей жене. Эту парочку в городе уже давно никто не видел. потому что они на теплое время года решили остаться в Лукошкино. Тамошняя жизнь так им понравилась, что они назад в город и не вернулись. Пока лето, живут в чем-то сарае, помогают по хозяйству, то в одном дворе, то в другом. В планах у них есть обзаведение собственным, пусть и небольшим домиком. Вика ждет малыша, и на материнский капитал они как раз и присмотрели себе очаровательный старенький домик, чье главное достоинство, по их дружному мнению, заключается в том, что стоит их дом, пусть и не на самом высоком, но все же на холме. Конец книги. Читала Татьяна Винтер.